Отбросив сибирские армии адмирала Колчака на восток, он спокойно смотрел на продвижение наших войск к Курску и Орлу, сосредотачивая освободившиеся на Сибирском фронте дивизии против моих войск, угрожавших сообщением Сибирской Красной Армии.